Глава 28. Мася так и не добралась до медведя, но судя по тому, что обнаружила я её возле шкафа, очень очень старалась. "Ну иди негодница", строго зыркнула я на неё, извлекла графа на волю и рассказала обо всём, что узнала за последний час. Все неутешительные новости. Леди Юлия и магистр Рониур отсутствуют, добраться до них никак невозможно. а самого графа разыскивает тёмный маг. И явно не для того, чтобы сыграть в шахматы или развлечься интеллектуальной беседой. Видимо, кто-то успел сообщить ему, что дознаватель работал над поимкой главного преступника с ним в паре. «В академии вам появляться нельзя», — подытожила я. И уже приготовилась долго его уговаривать, но не пришлось. «Тоже мне ума палата», — фыркнул медведь. «Конечно нельзя. Я, между прочим, ещё жить хочу». Жить это моя давняя привычка, и я пока не готов от неё отказаться. Ну хоть по одному пункту мы сошлись во мнениях. Отлично, кивнула я. Значит, вы остаётесь здесь. И у меня к вам есть один вопрос. Я хорошо запомнила подземелье, в котором видела короля. Смотрите сюда. Я достала лист бумаги, тушь, взяла перо и начала быстро рисовать. Вот тут такие полуколонны, из стены наполовину выступают. Пол из каменных плит, громадных. А потолок вот такой, сводчатый, но не совсем обычный. Видите?» Я подвинула медведю свой рисунок. «Вы же много где в королевстве побывали? Может, знаете, где оно, это подземелье?» Какое-то время он просто молчал, и я уже подумала, не уснул ли он там. «А что, поётся же в детской песенке?» «Спят, усталые игрушки. Может, и эта игрушка спать умеет?» «Нет, ничего похожего». Наконец, сказал медведь: "Посмотрите ещё внимательнее, вдруг припомните. У меня феноменальная память". Обиделся граф: "Если бы я такое видел, припомнил бы сразу. Может, это подземье вообще не в нашем королевстве, или в каком-то месте, где наш граф никогда не бывал", добавила я про себя. И тут мне в голову кое-что пришло. Надо будет завтра с раннего утра наведаться в библиотеку, поискать там книжки с картинками. Что-нибудь про старинные замки и подземелья. Вдруг там встречу что-то похожее. Утром я шагала по совершенно пустым и тихим коридорам академии и удивлённо озиралась. Странно. Куда все подевались? Обычно в это время уже полно народу. Студенты спешат на занятия, толпятся возле пока ещё закрытых аудиторий, неторопливо шагают преподаватели, а сейчас академия будто вымерла. Я встретила буквально двух-трёх студентов, которые так же, как и я, растерянно оглядывались по сторонам. Впереди мелькнула золотистая мантия, и по походке я узнала Алиору. "Алиора, постой", крикнула я, прибавив шаг. "Ты не знаешь, что здесь происходит? Никого нет". И только нагнав её, вспомнила, что во время нашей последней встречи она не слишком-то хотела меня видеть. Алиора обернулась. Никакой враждебности в её глазах не было. Сегодня занятия отменили, тихо сказала она. Ты прости, что я тогда так. Ерунда, отмахнулась я. Даже не думала обижаться. А почему отменили занятия? Так преподаватели же, она внимательно посмотрела на меня. Ты вообще ничего не знаешь? Понятия не имею, ответила я. А внутри всё разом похолодело. Неужели неприятности на этом не закончились и случилось ещё что-то ужасное? Алёра вздохнула и заговорила. и чем дольше она говорила, тем сильнее становилось предчувствие беды. Из дворца вчера вечером пришёл приказ. В связи с участившимися нападениями неведомых тварей необходимо наполнить магической энергией кристалл, который будет использоваться в борьбе с ними. В первую очередь энергию должны сдать преподаватели, как самые сильные маги. «Ну, они сразу и сдали», — помрачнела Алиора. «То есть?» — спросила я с тревогой. Этот чёртов кристалл вытягивает магические силы почти что до истощения. В общем, все наши преподаватели лежат пластом и пьют отвары, восстанавливающие силы. А ректор, сглотнула я. Только не магистр Теркери, только не он, иначе я не знаю, к кому ещё могу обратиться за помощью. И ректор тоже. Вот чёрт. И долго они будут пить отвары и приходить в себя? Без особой надежды спросила я. Думаю, недолго. В конце концов, они и правда сильные маги, но на пару дней точно выведены из строя, так что занятий не будет. Пара дней. Это слишком долго. Ронюра нет, магистр Теркерит, как выяснилось, тоже отпадает. Значит, теперь мы с графом должны спасти короля, потому что больше уж точно некому. Как же не вовремя все преподаватели во главе с ректором умудрились слить свои силы? Они что, не могли отказаться? — Да. В отчаянии пробормотал я: "Не могли? Это же приказ короля, точнее, его наместника. Но ситуация это не меняет. Да, уж лучше бы наместником назначили плюшевого графа, и он был бы счастлив, и преподаватели целы. Стоп. Ты же Инамирянко?" спохватилась вдруг Алиора. "Ну, вроде бы да", насторожилась я. "Всех ваших сегодня собирают в актовом зале. Ещё вчера предупредили". Видимо, на наш факультет не сообщили, потому что забыли. Ты ведь у нас одна. А кто собирает? Кто-то из дворца. И зачем им понадобились наши? Что-то мне подсказывало, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. Ладно, мне пора, вздохнула Алёра. До встреч. Она развернулась и поплела по коридору. Я немного ещё постояла и направилась к актовому залу, но внутрь заходить не стала. Осторожно приблизилась к дверям и заглянула в щёлочку. Ничего себе, сколько здесь наших. Зал был почти полон. В самом центре его на столе стоял кристалл, тёмно-алый, переливающийся кровавыми отблесками. Студенты по очереди подходили, прикладывали к нему руки, тихонько вскрикивали, а через пару минут отходили, разом побледневшие и осунувшиеся, и буквально падали на стулья. Понятно. Самыми сильными магами были преподаватели. Их заставили отдать энергию первыми. Следующими по силе идут наши и намирцы. А потом очередь дойдёт и до обычных студентов. Хитро придумано. Только вот я никак не могла себе позволить 2 дня валяться в постели и пить восстанавливающий отвар. И вообще, про меня забыли. Никто меня сюда не приглашал. А Алёра лицо неофициальное. Да и она меня сюда не звала. просто сказала, что в зале кто-то там собирается. Откуда мне было знать, что это имеет ко мне какое-то отношение. Я бесшумно попятилась подальше от дверей, развернулась и припустила в библиотеку. В королевстве явно творилось что-то жуткое, а кристалл, тут уж у меня сомнений не было, принадлежал тёмному магу. И чем быстрее я спасу короля, тем лучше.